Глава 37. Муж. Только Кассиан должен был предупредить, что за вакцинацию дракона придётся отвалить круглую сумму. Как говорят, если у вас есть деньги на дракона, то значит и на вакцинацию найдёте. А тебе-то где их взять? хмыкнула Эля. Вероятно, он посчитал, что проще всего заблагогать меня тем, в чём я не разбираюсь. Вот за это я и люблю у ментальных магов Эльмира прикусила нижнюю губу и мечтательно взглянула на потолок. Будто именно оттуда вот прямо сейчас на нее рухнет тот самый идеальный по всем параметрам ментальный муж. «За что любишь?» – не поняла я и с каменным лицом хлебнула успокоительного чая. «За то, что они дурят других с помощью лжи, жульничества и манипуляций?» Менталисты умеют добиваться своего с помощью ума, фыркнула Эля. А я только с помощью боевой силы огня, и с помощью запугивания. Девушка горько шмыгнула носом и продолжала: "Соглашайся, или пожгу тебя, ни одной косточки не останется", зловеще зашипела она и по слогам произнесла: "Одна зала". Я вдохновилась. Вышла Устрашающе. Боевая магия не для девочек, угораздило же меня, пробормотала Эльмира и поднесла ладонь к чашке со стывшим чаем. Она выпустила тонкие огненные струйки и подогрела напиток. Для такой сильной личности, как ты, занудный рыцарь-хорёк это слишком мелко, вынесла вердикт я. Тебе бы быстро заскучало с ним. Мужчина мог выбрать для праздника любую маску. И кого он взял? Мелкого грызуна. Харей это хищники, они сами едят грызунов, перебила Эля. Мелкие хищники. Мужчина мог взять маску льва или волка, вожака стаи. Это выбор достойный лидера, смелого человека. А рыцарские доспехи это абсолютно не рыцарское поведение этого грубияна, о чём говорят? О чём? что он хочет казаться тем, кем абсолютно не является. «Ну, не знаю», замялась Эля. «Тебе в пару нужен сильный спутник жизни», кевнула я, «который умеет выстраивать гениальные ментальные комбинации и с которым будет интересно говорить обо всем на свете, а не только о хорьках». Эля испуганно поежилась. «Боюсь, что такой крутыш мной не заинтересуется». Братья всегда повторяли, что мне надо брать в мужья какого-нибудь меххотелого простафилю, глупыша, чтобы тот не догадался, что я боевой мак, а не черравница. А вось тогда не сбежит от меня, сверкая пятками от страха. Вот, значит, откуда неуверенность Эльмиры. Не удивлюсь, если на самом деле она самая сильная из трёх детей в семье, и братья специально подтрунивали над ней ради самоутверждения. Тебе бы подошёл такой, как Кася, выдала я. И Эльмира тут же поперхнулась чаем. Покраснев, сердито постучала себя по груди и произнесла: "Спаси и сохрани святые прародители", буркнула она. "Профессор Касьян скользкий и противный тип". Лели опустила голову и торопливо сделала ещё несколько глотков чая. Потом шустро Затолкала в рот два моих профитроля с шоколадом и отвернулась, уставившись в окно. Вот ему-то точно на меня наплевать, тихо выдала она, рассматривая пейзаж. Что ж, подумал я и внимательно просканировала внешность подруги. Нужно немного подриташировать общий образ, придумать что-то с поседевшими волосками на голове, сменить стиль и подправить самооценку. вызов принят. Говорят, его дочь в этом году поступила в Академию воли и разума, фыркнула Эльмира. Но Кася её никак не афиширует, потому что не хочет, чтобы к ней появилось особые или предвзятые отношения. Ну он хотя бы холост. Я разочарованно стукнула рукой по столу. В следующий раз, прежде чем принимать вызов, нужно расспрашивать обо всех переменных в уравнении. «Вроде бы да». «Тогда прорвемся», — нерешительно пискнула я. «Может, это выдумки про дочь, а ты всему веришь?» «Вообще подозрительно, что Эля знает столько домыслов и сплетен именно о Касьяне. О нашем ректоре она почти не рассказывает. Это ведь неспроста». «Куда прорвемся?» — нахмурилась Эля и стянула с тарелки еще один профитроль. В твоё новое счастливое будущее, где тебя ждёт ментальный муж с шикарным букетом, подмигнула я и встала. Хватит есть сладости. Пойдём на следующее занятие, а вечером тебя ждёт трансформация. Я легонько стукнула Элю по рукам, чтобы та оставила поднос с лакомствами на столе. Это на вечер погрызть, насупилась девушка и рванула поднос на себя. На ужин одно шоколадное печенье дают, а я хочу мягких вафель с карамелью и блинчиков с творогом и ягодами. Сама мне потом спасибо скажешь. Я задумчиво вздохнула. Возможно, для трансформации потребуется не один вечер, и не два.